Тревога Симона После сражений последних дней бригады фюрр СС Симон продолжает настаивать на снятии с фронта оставшихся частей дивизии СС «Мертвая голова». 27 июля на совещании в присутствии генерал-фельдмаршала фон Кюхлера было доложено, что дивизия с 16 июля потеряла 40 офицеров и 1945 младших офицеров и солдат. В последние дни Симон заново перераспределил силы дивизии. Западные и Южные фронты разделены на три участка. На фронте Робьи теперь командует штурбанфюрер СС Баум. На западе у Великого села штурбанфюрер СС Шрёдер. И на юге у Залучья штурбанфюрер СС Краут. ССовцы теперь задействованы в группе Беккера, в 8-й легкопехотной дивизии и в группе Баума. Из-за погодных условий командующий 16-й армией принимает решение отменить проведение операции «Лиана». 9-я рота 1-го полка СС, 46 бойцов, недавно снятая с Валдайского фронта, присоединяется к боевой группе «Шрёдера», где, как и пишет Симон, бойцы инженерно-строительной роты снова не смогли устоять. В данный момент дивизия ответственна за фронт протяженностью 41 километр – На первом километре передовой линии фронта находится в среднем 66 человек. Симон постоянно докладывает вышестоящему командованию, где указывает на беспощадность, с которой бросаются в бой оставшиеся боеспособные подразделения эсэсовцев. Одновременно он просит о снятии с фронта измотанных боями и обессилевших солдат. В письме Эйке от 2 августа 1942 года Симон требует категорического приказа о снятии дивизии с фронта, чтобы сохранить дивизию от полного уничтожения. Тем временем в Берлине Обергруппенфюрер заново проводит укомплектование частей дивизии, после того, как 24 июня главный штаб частей СС издал приказ, вступающий в силу с 1 июля 1942 -го года, о реорганизации и формировании новых подразделений в учебном лагере зоны «Зонелагеря». Для того, чтобы как-то сохранить костяк подразделений, Симон, несмотря ни на что, отправляет в отпуска постоянный кадровый состав – В первую очередь отправляются младшие офицеры разведывательного, саперного, артиллерийского, зенитного подразделений. Симон, 2 августа 1942 года, пишет. «Вызывает большое сожаление тот факт, что меньше всего можно что-то сделать для пехоты, но в силу ожесточенности боев это пока невозможно». «С 21 июля дожди не прекращаются. Солдаты вынуждены ходить в сырой одежде. Число заболевших постоянно растет. Скоро это доведет до бешенства. Мы постигаем Россию. Но эта страна каждый день задает новые загадки», — пишет гаупштурмфюрр СС Печелес. Штандартенфюр СС Бекер докладывает, что из-за роста числа заболевших, невозможности стирки белья, повышения завшивленности, невозможности отправки больных в тыловые пункты происходит снижение боеспособности. За первые дня августа уровень воды в поле поднялся на 2 метра. Из-за нехватки горючего и состояния дорог датчане не могут переправиться через ловоть. 5 августа на совещании на командном пункте дивизии Симон в открытую возлагает ответственность за тяжелое положение дивизии на рейхсфюрера СС, который не присылает замену, а снять из фронта от него нет ни слова. В доверительном письме начальнику главного штаба СС Эйке 5 августа пишет. «Это мое глубокое убеждение, что там, наверху, ответственные за войска вермахта будут сражаться до последнего солдата СС. Дивизия настолько обескровлена, что если она срочно не выйдет из сражений, она уже никогда больше не поднимется на ноги». Тем временем в лагере у Падеборна начинает свою работу штаб под командованием штандартенфюрера СС «Ламмердинга». Оставшиеся части, снятого с Волховского фронта 9-го мотопехотного полка СС «Туле», преобразуются в быстрый полк дивизии СС «Мертвая голова». Из резервов, отпускников и выписавшихся из госпиталей формируются кадровые составы для двух пехотных батальонов, одного моторизованного батальона, одного артиллерийского отделения Одной роты стрелков-мотоциклистов, одной роты истребителей-танков, двух саперных рот и одного зенитного артиллерийского отделения. ламердинг требует снять с фронта кадровые составы для проведения формирования. Он 8 августа пишет письмо Симону с указанием фамилии конкретных опытных офицеров, которые особо желательны. Но благие намерения ламердинга сталкиваются с суровой реальностью.